львиная страсть. Жил да был на свете мудрый и прекрасный лев. Ему было очень скучно, потому что он обладал даром пророчества и знал многое из происходящего на земле. Он видел, как сталкиваются и тонут корабли в море, как ликующие птицы танцуют в воздухе любовный танец, и вдруг внезапно одна из них падает, подстреленная безжалостной рукой умелого охотника а другая кидается на острые скалы грудью, чтобы покончить с безбрежной тоской отчаяния. Многое, очень многое видел мудрый лев. Однако сердце его было холодным, как камень. Лев убивал животных, чтобы насытить себя, и никогда не плакал над своими жертвами. Но никогда не убивал он ради развлечения. Просто так устроена жизнь думал лев. И в этом нет совершенно ничего противоестественного. Однажды он встретил грациозную серну и не убил ее, потому что как-то совершенно не вовремя посмотрел в ее прекрасные, влажные, полные страха глаза и влюбился. Серна же дрожала от ужаса. Не бойся. Почему? Я полюбил тебя. И ты не убьешь меня? Нет. Никогда? Н никогда. Чуть-чуть запнувшись, ответил лев. Серна посмотрела льву прямо в глаза и поняла, что он говорит правду. Ей льстило то, что такой могучий и сильный зверь отдал ей свое сердце, и она осталась. Лев сочинял ей стихи, и его гордый и влюбленный рык разносился далеко-далеко, оповещая всех о великой любви, такой странной и неожиданной. По ночам они вместе смотрели на звезды, и Серна засыпала, доверчиво положив нежную голову на сильное плечо могучего царя зверей. Однажды, когда лев был на охоте, Серна встретила прекрасного оленя с ветвистыми рогами и влюбилась в него. Олень тоже полюбил молодую грациозную серну. Они ушли вместе. Когда лев вернулся, то сразу понял, что его обманули. О, этот рык был поистине страшен. Лев рычал так, что содрогались деревья, а окрестные звери тряслись от ужаса в своих ненадежных убежищах. Прошло время. Лев охотился. Ему очень хотелось есть. Загнав молодую серну, он прыгнул и приблизил свою страшную пасть к ее шее, туда, где теплится и бьется под кожей кровь, пульсируя и перетекая упругой жизненной силой. Он посмотрел жертве в глаза и увидел свою бывшую возлюбленную. — Ты сказал, что никогда не убьешь меня, — прошептала в ужасе серна. Я солгал, — усмехнулся лев и впился ей в горло зубами. Я солгал, любимая.